Глава двадцать первая. Прошлое. Лера. «Зачем тебе молоток? Хочешь прибить меня или персика?» — спросил удивленный Айс, закружив меня в танце. Одна его рука лежала на моей талии, вторая аккуратно сжимала ладонь. Близость такого шикарного мужчины, исходящий от него одуряющий притягательный запах, и в целом атмосфера праздника, все это кружило голову. Вальсировать с ним было определенно приятнее, чем с Гастоном. Конечно, бесстрастный рыжий эльф поразил меня своей грацией, но у него не было таких плавных движений опасного хищника. «Нет», — рассмеялась я. «Видишь ли, разбивать орехи молотком гораздо проще, чем кастетом». «Понял», Понял. — кивнул эльф. «Я сам тебе буду их колоть. Не хочу, чтобы такая зайка, как ты, себя травмировала». «Не, ну с молотком-то я бы управилась, но все равно приятно». Что за эльф с тобой сейчас разговаривал? Этот Элрой, как его там, он твой друг? Спросила я. Бывший начальник, сдержанно ответил Айс. Скажем так, когда я уволился, то ликовал, что не придется больше отчитываться перед ним. тошливый въедливый, педантичный. С ним сложно, впрочем, со мной тоже. У меня нет друзей. При моей профессии это слишком большая роскошь. Друзья могут предать или сделать меня уязвимым. Похитив друга, меня можно было бы шантажировать. «А почему ты уволился?» – спросила я. Ответ был лаконичным. «Устал». Увидев недоумение в моих глазах, он пояснил. «Надоело чувствовать, что я не принадлежу себе. Срываться по первому зову короля или Элроя, рисковать жизнью, порой ради их забав. Одно дело, когда ты выполняешь дело государственной важности, например, предотвращаешь войну». И другое, когда лезешь на отвесные скалы в племя крылатых только потому, что Дарион проспорил королеве Валькирий голову золотого Ирлинга. «И ты принес ее, эту голову?» – потрясённо выдохнула я. «Нет, только перо. Причем ирлинги сами дали его мне. Когда я взбирался на гору, то увидел, как вниз камнем летит трехлетний мальчонка. Он пытался взлететь, но хилые черные крылья его не держали. Мне удалось перехватить его с помощью лосо и поднять наверх». «Мальчик, Кайл, оказался сыном вождя. Это было 30 лет назад. А сейчас Кайл сам возглавил племя и стал золотым Ирлингом», — рассказал Айс и добавил. «Открою тебе тайну. Никто не знает, но Ирлинги подарили мне не одно перо, а два. Они знали, что первое мне придется отдать королю и хотели, чтобы второе осталось у меня на память. Я тебе обязательно его покажу. Сейчас и это перо, и все остальное в замке принадлежит тебе так же, как и мне». Спасибо. — улыбнулась я. — А как так получилось, что Кайл полетел в пропасть? Его кто-то скинул? Нет, ему просто хотелось всем доказать, что он взрослый. Его годовалый брат уже летал, и этому тоже захотелось. Выбрал момент, когда мать отвлеклась, и сиганул вниз в уверенности, что крылья удержат от падения. Экстремал! — усмехнулся Айс. Родные потом задали ему нехилую трёпку. — Айситар, а что насчет твоих родных? Ты познакомишь меня со своими родителями? Мы же с тобой вроде как поженились, и теперь они тоже моя семья. Может, я увижу их на нашем свадебном торжестве? Кстати, они не будут расстроены тем, что я не эльфийка? — завалила я мужа вопросами. — Не будут. Кроме тебя у меня никого нет, — покачал головой Айс, едва заметно сбиваясь с шага. Я почувствовала, что задела очень больную для него тему. — Ну, Гастон не в счет, он мой дворецкий. «А что с ними случилось?» – сочувственно посмотрела я на него. Чтобы узнать это, я еще в детстве решил стать разведчиком. Изнурительные тренировки, обучение способам добывания информации, построение сети осведомителей, усиление магического дара, приобретение нужных артефактов и многое другое. Мне было примерно полгода от роду, когда меня нашли у дверей детского приюта. «Дали имя, Айситар Безродный. Едва исполнилось восемнадцать, я отправился на поиски родителей и применил полученные знания на практике». «Ты узнал, кто они?» – воскликнула я. Танец закончился, и Айс повел меня поговорить и отдохнуть в красивый сад, в который можно было выйти прямо из бального зала. «Да», – кивнул он, усаживаясь рядом со мной в изящной небольшой беседке. «Оказалось, я сын герцога Джейка Леранеля и его жены герцогини Оливии». Джейк был главным министром при дворе и имел большое влияние на монарха. Правитель к нему всегда прислушивался. Этим захотела воспользоваться кучка подонков во главе с кузеном короля. Они похитили Оливию, спрятали ее у орков и пытались шантажировать Джейка. На момент похищения мама была уже беременна мной, на девятом месяце. Отец отправился ее выручать. Дело касалось соседней страны, и король не стал выделять своему главному министру армию чтобы тот вызволил жену из плена. Иначе дело закончилось бы грандиозной войной. На одной чаше весов жизни одного человека, на другой тысячи и даже миллионы жизней. Да уж, сочувственно вздохнула я. Так что с Джейком отправился лишь небольшой отряд, продолжил рассказ эйситар Орки быстро его разбили. Отец погиб. А мама умерла во время родов. Если бы она рожала здесь, в Эльнарии, то маги-целители спасли бы ее. По Поветуха Арчиха не справилась. Я чудом выжил. Поветуха чувствовала вину перед эльфийкой, так что не стала убивать малыша, как ей приказали. Она попыталась забрать меня к себе, но вокруг маленького эльфёнка возникало слишком много вопросов. Так что полгода спустя она пробралась в Эльнарию и подкинула меня к дверям приюта. «А как она сейчас? Жива?» – тихо спросила я. «Нет, скончалась 250 лет назад от морнийской горячки», – пояснил Айс. «Значит, тебе удалось все это выяснить и вернуть титул, который принадлежал тебе по праву», — подвела я итог. «Верно». Вступил в права наследования. «Был айсетаром безродным, а стал герцогом Леронелем, объяснил он. «А что с кузеном короля и его приспешниками? Они были наказаны?» Я внимательно посмотрела на Айса. По его лицу расплылась холодная улыбка. «Они получили, что заслужили». В голове вертелась еще куча вопросов, но озвучить я их не успела. Мои губы накрыли нежным, ласковым поцелуем.